Любимым занятием Федора было забраться на церковную колокольню и звонить там в колокола. Его еще отец называл за это «Пономарем». Любил Федор кулачные бои, возню своих шутов. Потешала его и другая забава обычная в то грубое время — как человек с рогатиной в руках вступал в единоборство с медведем. Всем было ясно, что править государством должен кто-нибудь другой. Второе. Боярство. Наиболее видными из бояр в то время были... Бельский, Милославский, отец с сыном, Никита Романович Юрьев-Захарьин, Шуйские, Нагие. Эти последние родня седьмой жены Грозного, Марии Ногой, матери царевича Дмитрия, и Борис Годунов, брат жены скудоумного царя. В борьбе за власть победил Годунов, самый умный и способный из них. Мстиславский отец был сослан и пострижен в монахи. Старшие шуйских тоже подверглись опали и сосланы. С Никитой Романовичем, братом Анастасии, первой жены Грозного, Годунов дружил и умело использовал эту дружбу. Но тот вскоре умер, и едва ли смерть друга не была даже на руку Годунову. Она суживала круг лиц, с которыми ему необходимо было считаться. Третье. Борис Годунов. Потомок татарского Мурзы Чета – выходца из Орды во времена Ивана Калиты, Годунов выдвинулся еще при Грозном. Хотя в списках опричнины он не числился, но к ней стоял близко, репутация его осталась незамаранной, а все же связь с отвратительным прошлым не обошлась ему ударом и провела резкую грань между ним и старыми княжатами. В их глазах Годунов был дерзким выскочкой, осмелившимся перебивать им дорогу, чего они не могли простить ему к злобе примешивалось и чувство презрения вчерашний раб татарин взять малюты взять палача и сам в душе палач так определяет его один из шуйских в пушкинском борисе годунове четвертое правительственная деятельность годунова Хотя школа, пройденная при дворе Грозного, и приучила Годунова не особенно стесняться в средствах, однако он хорошо понимал, что далеко не все простится ему, что прощалось и сносилась от царя Ивана, прирожденного государя Божией милостью. Человек с недюжинными талантами и широким умом, мудрый правитель, умевший ценить образование, хотя сам и мало начитанный, Годунов ввел порядок в управление и положил конец бесчиниям, творившимся в предыдущее царствование. А в то же время дело Грозного там, где оно отвечало действительным потребностям и пользе государства, продолжалось неукоснительно. Особенно важно было учреждение патриаршества 1589 год. То, что в свое время сделал Иван IV для светской власти, приняв титул царя, достигнуто было теперь для власти духовной, возведением московского митрополита в Сан-Патриарха. Духовный глава русской церкви повышался в той же мере, как светский глава русской земли теперь московское государство не только политически но и церковно поднялось на степень независимой богом хранимой державы флорентийская уния и завоевание константинополя турками заронив уме русского человека мысль о том что в христианском мире остался один только истинный православный государь государь московской дали пищу и другой мысли, что русская церковь, сумев уберечь истинное благочестие, имеет право выйти из положения младшей и подчиненной. Таким образом, питаясь из одного источника, царство и патриаршество дружно и совместно служили для укрепления русского самодержавия и русской государственности».